Светлана Алексеевич, «Цинковые мальчики», «Дружба народов», 1990 год, номер 7. «История солжет», Бернард Шоу. Из дневниковых записей для книги. 2 июня 1986 года. «Говорю себе, я не хочу больше писать о войне». Когда я у войны женское лицо, долго не могла видеть, как от обыкновенного ушиба из носа ребенка идет кровь. Убегала на даче от рыбаков, весело бросавших на береговой песок выхваченную из закрытых глубин рыбу. Меня тошнило от ее застывших выпас. Наверное, у каждого из нас есть свой запас защиты от боли, физический и психологический. Мой... был исчерпан до конца. Меня сводил с ума вой подбитой машиной кошки, Отворачивала лицо от раздавленного дождевого червяка. Птиц, рыбы, как и все живое, тоже имеют право на свою историю. Еще когда-нибудь ее напишут. И вдруг, если это можно назвать вдруг, идет седьмой год войны. У существующей печали сто отражений. Шекспир Ричард Третий. По дороге в деревню подвезли девочку-школьницу. Она приезжала в Минск за продуктами. Из большой сумки торчали куриные головы. В багажник втиснули сетку с хлебом. В деревне нас встретила ее мать. Она стояла у калитки и вопила. «Мама!» — подбежала к ней девочка — Ой, моя ты дочушка, пришло письмо. Андрей наш в Афганистане. О, привезут, як Федоринова Ивана. Малое дитя, малая ямка. А я аж вырастила не хлопца, а дуб высокой, Два метра ростом. Написал, гордись, мама, я десантник. О, людцы мои золотенькие. Идь вдвоем. а тот другой прошлогодний случай. На автобусной станции в полупустом зале ожидания сидел офицер с дорожным чемоданом. Рядом с ним худой мальчишка, подстриженный под солдатскую нулевку, копал столовой вилкой в ящике с засохшим фикусом. Бесхитростно подсели к ним деревенские женщины. Выспросили, куда, зачем, кто. Офицер Сопровождал домой солдата, сошедшего с ума. «Скабула копает, что попадет в руки, Там и копает вилкой, палкой, авторучкой!» Мальчишка поднял голову. «Прятаться надо, я вырую щель, У меня быстро получается, Мы называли их братскими могилами, Большую щель для всех вас выкопаю!» Первый раз я увидела зрачки, величиной с глаз. О чем говорят вокруг меня? О чем пишут? Об интернациональном долге, о геополитике, о наших державных интересах, о южных границах. Глухо ходят слухи о похоронках в панельных домах и сельских хатах с мирными геранями на окнах, о цинковых гробах, не вмещающихся в пенальных размерах хрущевок. Матери, давно, в отчаянии бившиеся над слепыми железными ящиками, выступают в коллективах, в школах, призывают других мальчиков выполнить долг перед Родиной. Цензура внимательно следит, чтобы в военных очерках не упоминалось о гибели наших солдат. Нас уверяют, что ограниченный контингент советских войск помогает братскому народу строить дороги, развозить удобрения по кишлакам, а советские военврачи принимают роды у афганских женщин. И многие верят. Вернувшиеся солдаты приносят в школы гитары, чтобы спеть о том, о чем надо кричать. С одним долго говорила. Я хотела услышать от него учительности этого выбора «Стрелять или не стрелять?» А он уходил. Для него как бы не существовало тут драмы. Что хорошо, что плохо. Хорошо во имя социализма убить. Для этих мальчиков границы нравственности очерчены военным приказом. У Юрия Корякина Ни об одной истории нельзя судить по ее самосознанию. Это самосознание трагически неадекватно. А у Кавки прочла, что человек безвозвратно потерян в самом себе. Но я не хочу больше писать о войне. 5 сентября 1988 года. Ташкент. В аэропорту Душно пахнет дынями. Не аэропорт, а бахча. Два часа ночи. Смотрю на ртутный столбик. Тридцать градусов выше нуля. Бесстрастно ныряют под такси толстые полудикие кошки, говорят афганские. Среди загоревшей курортной толпы, среди ящиков, корзинок с фруктами прыгают на костылях молодые солдаты. Мальчики. На них никто не обращает внимания. Уже привыкли. Они спят и едят тут же на полу На старых газетах и журналах неделями не могут купить билеты в Саратов, Казань, Новосибирск, Ворошиловград, Киев, Минск. Где их искалечили, чищали, никому не интересно. Только маленький мальчик не отводит от них широко раскрытых глаз. И пьяная нищенка подошла к одному солдатику. «Поди сюда, пожалею!» Он отмахнулся костылем. а она, не обидевшись, добавила еще что-то печальное и женское. Рядом со мной сидят офицеры. Говорят о том, какие у нас плохие протезы, о брюшном тифе, о холере, малярии и гепатите. Как в первые годы не было ни колодцев, ни кухонь, ни бань, нечем было мыть посуду. А еще о том, кто что привез... то видик. Для одних война мачеха, для других мать родная. Запомнила, с какими глазами они смотрели на красивых отдохнувших женщин в открытых платьях. Достоевский писал о военном сословии. Он называл их самыми незадумывающимися людьми в мире. В накопителе Запах испорченного туалета. Долго ждем самолета на Кабул. Неожиданно много женщин. Отрывки из разговоров. Теряю слух. Первыми перестал слышать высоко поющих птиц. Овсяницу, например, не слышу начисто. Записал ее на магнитофон и запускаю на полную мощность. Последствия контузии в голову. А потом выясняешь, что это женщина или ребенок. У каждого свой кошмар. Ослик во время обстрела ложится, кончился обстрел, вскакивает. Кто я буду в Союзе? Это мы знаем. Хотя бы на кооператив заработать. А мужики? Что мужики? Все пьют. Генерал говорил об интернациональном долге, о защите южных рубежей. Даже расчувствовался. «Возьмите им леденцов, это же дети». Лучший подарок леденцы. Офицер был молодой. Узнал, что отрезали ногу, заплакал. Лицо, как у девочки, румяное и белое. Я сначала боялась мертвых, особенно если без ног или без рук. А потом привыкла. Берут в плен и перетягивают жгутами, чтобы не умерли от потери крови. И в таком виде оставляют. Наши подбирают обрубки. Те хотят умереть, их лечат. На таможне увидели мой пустой саквояж. Что везешь? Ничего. Ничего. Не поверили. Заставили раздеться до трусов. Все везут. По два-три чемодана. Вставай, а то проспишь, царство небесное. Гул орудий, патрули с автоматами и в бронежилетах требуют пропуска. Я не хотела больше писать о войне. Но вот я на настоящей войне. Что-то есть безнравственное в разглядывании чужого мужества и риска. Вчера шли на завтрак в с Часовым. Через полчаса его убил случайно залетевший в гарнизон осколок мины. Целый день пыталась вспомнить лицо этого мальчика. Журналистов здесь называют сказочниками, писателей тоже. В нашей писательской группе одни мужчины. Рвутся на дальние заставы, хотят пойти в бой. Спрашиваю одного, зачем? Мне это интересно. Скажу, на саланге был, постреляю. Не могу отделаться от чувства, что война, порождение мужской природы, во многом мне непостижимое. Из рассказов Я выстрелил в упор и увидел, как разлетается человеческий череп. Подумал, после боя раненые и убитые, все молчат. Мне снятся здесь трамваи, как я на трамвае еду домой. Любимое воспоминание. Мама печет пироги, в доме пахнет сладким тестом. Дружил с хорошим парнем, а потом видишь, как его кишки, гирлянды на камнях висят. Начинаешь мстить. Ждем караван, ждем два-три дня, лежим в горячем песке, ходим под себя, к концу третьего дня сатанеешь и с такой ненавистью выпускаешь первую очередь. После стрельбы, когда все кончилось, обнаружен ли, караван шел с бананами и джемом. На всю жизнь сладкого наелись. Написать, рассказать о самом себе всю правду в Пушкина – Невозможность физическая. На танке красной краской. Отомстим за Малкина. Посреди улицы стояла на коленях молодая афганка перед убитым ребенком и кричала. Так кричат, наверное, только раненые звери. Проезжали мимо убитых кишлаков, похожих на перепаханное поле. Мертвая глина недавнего человеческого жилища Была страшнее темноты, из которой могли выстрелить. В госпитале видела, как русская девушка положила плюшевого мишку на кровать афганского мальчика. Он взял игрушку зубами и так играл, улыбаясь. Обеих рук у него не было. «Твои русские стреляли», — перевели мне слова его матери. «А у тебя кто, мальчик или девочка?» Я так и не поняла, чего больше в ее глазах. Ужаса или прощения? Рассказывают о жестокости, с которой муджакеды расправляются с нашими пленными. Четвертуют, снимают кожу, вырывают из груди сердце. У Лермонтова, в Герое нашего времени, Максимыч, оценивая действия горца, который зарезал отца Беллы, говорит, конечно, по-ихнему он был совершенно прав, хотя с точки зрения русского поступок зверский. Писатель уловил эту удивительную черту русского народа. Умение стать на позицию другого народа, увидеть вещи и по-ихнему. Из рассказов «Плен духов» Допытываемся, где военные склады. Молчат. Подняли двоих на вертолетах. Где? Покажи. Молчат. Сбросили одного на скалы. Убили друга. На следующий день увидел в кишлаке афганскую свадьбу. Открыли огонь. Они будут смеяться, радоваться, а его нет. Где больше людей, туда стреляю. Мне никого не жалко. У Достоевского Иван Карамазов замечает, зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художе. Да, я подозреваю, мы не хотим об этом слышать, мы не хотим об этом знать. Но на любой войне, кто бы ее и во имя чего не вел, Юлий Цезарь или Иосиф Сталин, люди убивают друг друга. Это убийство. Но об этом у нас не принято задумываться. Даже почему-то в школах мы говорим не о патриотическом, а о военно-патриотическом воспитании. Хотя, почему я удивляюсь, Почему-то, все понятно, военный социализм, военная страна, военное мышление. Но мы же хотим стать другими людьми. Нельзя так испытывать человека. Человек не выдержит таких испытаний. В медицине опытом, опытом на живом. Кто-то сегодня процитировал Льва Толстого о том, что человек текучий. Вечером включили магнитофон, слушали афганские песни. Детские еще не оформленные голоса хрипели под Высоцкого. Солнце упало в кишлак, как огромная бомба. Мне не надо славы, нам бы жить и вся награда. Зачем мы убиваем? Зачем нас убивают? Что ж ты меня так предала, милая Россия? Вот уже и лица стал я забывать». Афганистан, ты больше, чем наш долг, ты наше мироздание. Как большие птицы скачут одноногие у моря. Нет уже ненависти на его лице. Ночью мне снился сон. Наши солдаты уезжают в союз. Я среди провожающих. Подхожу к одному мальчишке. Он без языка, немой, после плена. Из-под солдатского кителя торчит госпитальная пижама. Я что-то у него спрашиваю, а он только свое имя пишет. «Ванечка! Ванечка!» Так ясно различаю его имя. «Ванечка!» Лицом похож на паренька, с которым днем беседовала. Он повторял «Меня мама дома ждет!» Мы по замершим улочкам Кабула. Мимо знакомых плакатов в центре города «Светлое будущее. Коммунизм», «Кабул. Город мира», «Народ и партия едины». Наши плакаты, отпечатанные в наших типографиях. Наш Ленин стоит здесь с поднятой рукой. В аэропорту встречаем знакомых кинооператоров. Они снимали загрузку черного тюльпана. Не поднимая глаз, рассказывает, что мертвых одевают в старую военную форму, Еще с галифе иногда кладут, не одевая. Бывает, что этой формы не хватает. Старые доски, ржавые гвозди. В холодильник привезли новых убитых. Как будто несвежим кабаном пахнет. Кто мне поверит, если я об этом напишу? 15 мая 1009 года. Опять мой путь от человека к человеку. от документа к образу. Каждая исповедь, как портрет в живописи. Никто не говорит «документ», говорят «образ», говорят о фантастике реальности. Создавать мир не по законам бытового правдоподобия, а по образу и духу своему. Мой предмет исследования все тот же – история чувств, а не история самой войны. О чем люди думали, чего хотели, чему радовались, чего боялись, что запоминали. Но о войне, которая оказалась в два раза длиннее Великой Отечественной, мы знаем ровно столько, сколько нам не опасно знать, чтобы, какие мы есть, не испугаться. Русских писателей всегда больше интересовала правда, а не красота, пишет Бердяев. В поисках этой правды и проходит вся наша жизнь. А сегодня особенно и за письменным столом, и на улице, и на митинге, и даже за праздничным новогодним ужином. О чем мы без конца размышляем? Все о том же. Кто мы? Куда нам идти? И вот тут-то выясняется, что ни к чему, даже к человеческой жизни, мы не относимся так бережно, как к мифам о самих себе. У нас мы самые-самые, самые лучшие, самые справедливые, самые честные. Человека, посмевшего хотя бы в чем-то усомниться, тут же уличают в клятва преступлений. Самый тяжкий у нас грех. Из истории. 20 января 1801 года Казакам донского атамана Василия Орлова приказано идти в Индию. Месяц дается на движение до Оренбурга, а оттуда три месяца через Бухарию и Хиву на реку Индус. Вскоре 30 тысяч казаков пересекутся в казахские степи. Из сегодняшней газет. В Термезе зацвел миндаль. Но если бы природа и не преподнесла бы такого подарка, эти февральские дни все равно бы остались в памяти жителей старинного города, как самые торжественные и радостные. Грянул оркестр. Страна приветствовала возвращение родных сыновей. Наши парни возвращаются, выполнив свой интернациональный долг. За эти годы советские солдаты в Афганистане отремонтировали, восстановили и построили сотни школ, лицеев, училищ, три десятка больниц и столько же детских садов, около 400 жилых домов, 35 мечетей, многие десятки колодцев, около 150 километров арыков и каналов, а незаниманных и мирных объектов в Кабуле. Московская правда от 7 февраля 1989 года. У того же Бердяева «Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком». Не про нас это сказано. Правда, у нас все время кому-то или чему-то служит интересам революции, диктатура пролетариата, партии, усатому диктатору, первой или второй пятилетки, очередному съезду, Правда выше России, был убежден Достоевский, в Евангелии от Матфея, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим. Спрашиваю у себя, спрашиваю у других, еще ответа ходит убийство мужества в каждом из нас. Почему с нами можно делать все, что кому-то нужно? как из обыкновенного нашего мальчика получается человек, убивающий. Но я не судья тому, что увидела и услышала. Я только хочу отразить мир человека таким, какой он есть. А сегодня правда о войне мыслится шире, чем раньше, как правда о жизни и смерти вообще. Человек, наконец, достиг того, чего в несовершенстве своем желал. Он способен сразу убить всех. Теперь уже не тайно, что ежегодно в Афганистане воевала стотысячная советская армия. За десять лет прошел один миллион. Существует и другая бухгалтерия войны. Сколько выпущено пуль, снарядов, сколько сбито вертолетов, разорвано и изношено военного обмундирования, разбито машин. Сколько все это нам стоило? Убитые и ранено 50 тысяч. Можно верить и не верить этой цифре, потому что всем известно, как мы умеем считать погибших в Великую Отечественную еще сегодня считаем и хороним. Из рассказов. Я даже по ночам крови боюсь, боюсь своих снов. Мне теперь пить. Кому я могу все это рассказать? Кто будет слушать? У Бориса Слуцкого. Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны. Во мне сидит вся таблица Менделеева. Малярии до сих пор бьет. Недавно рвал зубы. Один выдернули, второй. И от боли, в шоке, я вдруг заговорил. А женщина-врач смотрит на меня почти с отвращением. Полный рот крови, а он говорит... Я подумал, что теперь никогда не смогу быть искренним. Все о нас вот так и думают. Полный род крови, а они еще говорят. Поэтому я не называю в книге подлинных имен. Одни просили о тайне исповеди, других сама не могу оставить беззащитными перед теми, кто поспешит упрекнуть, бросить в их сторону, полки говорят, опять будем искать виноватых. Стоим так близко, что нет возможности никому отойти в сторону. А в дневнике и на магнитофонных кассетах я сохранила их фамилии и их рассказы. Может, когда-нибудь мои герои захотят, чтобы их узнали. Сергей Амирханян, капитан. Владимир Агапов, старший лейтенант, начальник расчета. Татьяна Белозерских, служащая. Виктория Владимировна Барташевич. мать погибшего рядового Юрия Барташевича, Дмитрий Бабкин, рядовой оператор-наводчик, Майя Емельяновна Бабун, мать погибшей медсестры Светланы Бабух, Мария Терентьевна Бабкова, мать погибшего рядового Леонида Бобкова, Олимпиада Романна Баукова, рядового Александра Баукова, Таисия Николаевна Богуш, мать погибшего рядового Виктора Богуша, Виктория Семеновна Волович, мать погибшего старшего лейтенанта Валерия Воловича. Татьяна Гайсенко, медсестра. Вадим Глушков, старший лейтенант. Геннадий Губанов, капитан летчик. Инна Сергеевна Головнева, мать погибшего старшего лейтенанта Юрия Головнева. Анатолий Девитьяров, майор-пропагандист артполка, Денис Л. Рядовой гранатометчик. Тамара Довнар. жена погибшего старшего лейтенанта Петра Довнора, Екатерина Никитична П., мать погибшего майора Александра П., Владимир Яроховец, рядовой гранатометчик, Софья Григорьевна Журавлева, мать Александра Журавлева, Наталья Жестовская, медсестра, Мария Ануфриевна Зельфигарова, мать погибшего рядового Олега Зельфигарова, Вадим Иванов, старший лейтенант, командир саперного взвода. Галина Федоровна Ильченко, мать погибшего рядового Александра Ильченко. Евгений Красник, рядовой мотострелок. Константин М., военный советник. Евгений Котельников, старшина, санинструктор разведроты. Александр Костаков, рядовой связист. Александр Кувшинников, старший лейтенант, Командир минометного взвода Сергеевна Козлова, мать погибшего рядового Андрея Козлова. Марина Киселева, служащая. Тарас Кицмур, рядовой. Сергей Лоскутов, военный хирург. Валерий Лисичонок, сержант-связист. Вера Лысенко, служащая. Евгений Степанович Мухортов, майор, командир батальона. И его сын Андрей Мухортов, младший лейтенант. Лидия Ефимовна Манкевич, мать погибшего сержанта Дмитрия Манкевича. Галина Млявая, жена погибшего капитана Степана Млявого. Владимир Михалап, рядовой минометчик. Александр Николаенко, капитан, командир звена вертолетов. Олег Л, вертолетчик. Наталья Орлова, служащая. Галина Павлова, медсестра. владимир панкратов рядовой развитие руженцов рядовой водитель сергей русак рядовой танкист михаил сиротин старший лейтенант летчик александр сухоруков старший лейтенант командир горнострелкового взвода игорь савинский лейтенант командир мотострелкового взвода тимофей смирнов сержант артиллерист валентина Кирилловна санько мать погибшего рядового валентина санько Владимир Симанин, подполковник. Томас М., сержант-командир взвода пехоты. Леонид Иванович Татарченко, отец погибшего рядового Игоря Татарченко. Владимир Уланов, капитан. Тамара Фадеева, врач-бактериолог. Людмила Харитончик, жена погибшего старшего лейтенанта Юрия Харитончика. Валерий Худяков, майор. Валентина Яковлева, прапорщик. Начальник секретной части. День первый. Ибо многие придут под именем моим. Автор. Еще не проснувшимся утром длинный, как автоматная очередь, звонок. Послушай, начал он, не представившись, читал твой пасквиль. Если еще хоть строчку напечатаешь, кто ты? Один из тех, о ком ты пишешь. Ненавижу пацифистов. Ты поднималась с полной выкладкой в горы. Шла на ботеносов выше нуля. Ты слышишь по ночам резкую вонь колючек? Не слышишь. Значит, не трогай. Это наше. Зачем тебе? Почему не назовешь себя? Но лучшего друга он мне братом был. В целлофановом мешке с рейда принес. Отдельно голова, отдельно руки, ноги, сдернутая кожа. Разделанная туша вместо красивого сильного парня. Он на скрипке играл, стихи сочинял. Вот он бы написал, а не ты. Мать его через два дня после похорон в психушку увезли. Она убегала ночью на кладбище и пыталась лечь вместе с ним. Не трогай это. Мы были солдаты, нас туда послали. Мы выполняли приказ, военную присягу. Я знамя целовал. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут. Новый Завет, Евангелие от Матфея. Умники! Через десять лет все стали умники. Все хотят чистенькими остаться. Да пошли вы все к матери. Ты даже не знаешь, как пуля летит. Ты не стреляла в человека. Я ничего не боюсь. Плевать мне на ваши новые заветы, на вашу правду. Я свою правду в целлофановом мешке нес. Отдельно голова, отдельно руки, ноги, сдернутая кожа. Да пошли вы все! И гудок в трубке, похожий на далекий взрыв. Все-таки я жалею, что мы с ним не договорили. Может быть, это был мой главный герой, Раненый в самое сердце. «Не трогай!» — кричал он. «А это тогда чье?» Ко мне пробивались только голоса. Как я не напрягался, голоса были без лиц. Они то уходили, то возвращались. Кажется, успел подумать «умираю» и открыл глаза. Я пришел в себя в Ташкенте на шестнадцатый день после подрыва. Голова болела от собственного шепота. Громче шепота говорить не мог. Позади уже был кабульский госпиталь. В Кабуле мне вскрыли череп. Там была каша. Удалили мелкие кусочки костей. Собрали на шурупы, без сустав. первые Первое чувство — сожаление о том, что ничего не вернется. Не увижу друзей. А самое обидное — не смогу залезть на турник». Провалялся по госпиталям без пятнадцати дней два года. 18 операций, четыре под общим наркозом. На мне студенты курсовые писали, что у меня есть, чего у меня нет. Сам побриться не мог, брили ребята. Первый раз они вылили на меня бутылку одеколона, а я кричу, давайте другую, нет запаха, я его не слышу. Вытащили все из тумбочки. Колбасу, огурцы, мед, конфеты. Ничего не пахнет. Цвет есть, вкус есть, а запаха нет. Чуть с ума не сошел. Деревья зацвели. Я все это вижу, а не слышу. У меня вынули полтора кубических сантиметра мозга. И видно, какой-то центр был удален, тот, с которым связаны запахи. Я и сейчас, пять лет прошло, не слышу, как пахнут цветы, табачный дым, женские духи. Одеколон могу услышать, если запах грубый и сильный, но флакон надо сунуть под самый нос. В госпитале получил письмо от друга. От него узнал, что наш БТР подорвался на итальянской фугасной мине. Он видел, как вместе с двигателем вылетел человек. Это был я. Выписали меня 300 рублей. За легкое ранение положено 150, за тяжелые 300 рублей. Дальше живи как хочешь. Пенсия, гроши. Переходи на иждивение к родителям. У моего отца без войны война. Посидел, гипертоником стал. На войне я не прозрел, я стал прозревать после. И все закрутилось в обратную сторону. Призвали меня... Восемьдесят первом. Война шла уже два года, но на гражданке они знали мало и говорили мало. В нашей семье считалось, раз правительство послало туда войска, значит, надо. Так рассуждал мой отец, сосед. помню, чтобы кто-нибудь имел другое мнение. Даже женщины не плакали. Все это было еще далеко и не страшно. Война и не война, если война, то какая-то странная, без убитых и пленных. Еще никто не видел цинковых гробов. Это потом мы узнали, что гробы уже в город привозили, но хоронили тайком, ночью. На могильных плитах писали «умер», а не «погиб». Но никто не задавался вопросом, с чего это вдруг у нас стали умирать девятнадцатилетние парни? От водки или от гриппа? А может, апельсинами объелись? Плакали их близкие, а остальные жили, как и жили, если их не коснулось. В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а наши врачи лечат афганских женщин и детей. В учебке не было секретов в Афганистан. Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом еще один отказался ехать – Сначала обманывал, потерял комсомольский билет. Билет нашелся, придумал, девушка у него рожает. Я считал его ненормальным. Мы ехали делать революцию, так нам говорили. И мы верили. Представлялось впереди что-то романтическое. Пуля натыкается на человека. Ты слышишь? Его не забыть, ни с чем не перепутать характерный мокрый шлепок. Знакомый парень рядом падает лицом вниз, в едкую, как пепел пыль. Ты переворачиваешь его на спину, в сигарета, которую только что ему дал. Она еще горит. Первый раз действуешь, как во сне, бежишь, тащишь, стреляешь, но ничего не запоминаешь. После боя не можешь рассказать. Все будто за стеклом, как страшный сон видишь, а ты испуга просыпаешься. а вспомнить ничего не можешь. Чтобы испытать ужас, оказывается, надо его запомнить, привыкнуть к нему. Через две-три недели от тебя прежнего ничего не остается, только твое имя. Ты — это уже не ты, а другой человек. И этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будет его стаскивать со скалы или тянуть по жаре на себе Несколько человек не представляет, а уже знает, как пахнут на жаре вывернутой внутренности, как не запах человеческого кала и крови, как в грязной луже расплавленного металла скалятся обгоревшие черепа, будто несколько часов назад тут не кричали, а смеялись, умирая. Ему знакомо собственное и чужое возбуждение при виде убитого «Не меня!» «Это так быстро происходит!» Вот такое превращение. Очень быстро. Почти со всеми. Для людей на войне в смерти нет тайны. Убивать – это просто нажимать на спусковой крючок. Нас учили. Остается живым тот, кто выстрелит первым. Таков закон войны. Тут вы быстро ходить и метко стрелять. Думать буду я, говорил командир. Мы стреляли, куда нам прикажут. Я был приучен стрелять туда, куда мне прикажут. Стрелял, не жалел никого. Ведь с нами там воевали все. Мужчины, женщины, старики, дети. Идет колонна через кишлак. В первой машине глохнет мотор. Водитель выходит, поднимает капот. Пацан лет десяти ему ножом в спину. Там, где сердце. Солдат лег на двигатель. Из мальчишки решето сделали». Дай в тот миг команду, превратили бы кишлак в пыль. Каждый старался выжить. Думать было некогда. Нам лет. К чужой смерти я привык, а собственный боялся. Видел, как от человека в одну секунду ничего не остается, словно его совсем не было. И в пустом гробу отправляли на родину парадную форму. Чужой земли насыпят, чтобы нужный вес был. Хотелось жить. Никогда так не хотелось жить, как там. Вернемся из боя, смеемся. Я никогда так не смеялся, как там. Старые анекдоты шли у нас за первый сорт. Вот хотя бы этот. Попал форцовщик на войну. Первым делом выяснил, сколько чеков стоит один пленный дух. Восемь чеков оценен. Через два дня стоит пыль возле гарнизона. Ведет он двести пленных. Друг просит, «Продай одного, семь чеков дам, что-то дорогой, сам за девять купил». Сто раз будет кто-нибудь рассказывать, сто раз будем смеяться. Хохотали до да боли в животах из-за любого пустяка. О деньгах говорили много, больше, чем о смерти. Я ничего не привез, осколок, который из меня вытащили, и все. Брали фарфор, драгоценные камни, украшения, ковры. Кто на боевых, когда ходили в кишлаки? Кто покупал, кто менял? Рожок патронов за косметический набор, тушь, пудра, тени для любимой девушки. Патроны продавали вареные. Пуля вареная не вылетает, а выплевывается из ствола. Убить ею нельзя. Ставили ведра или тазы, бросили два часа. Готово! Вечером неси на продажу. Бизнесом занимались командиры и солдаты, герои и трусы. В столовых исчезали ножи, миски, ложки, вилки. В казармах не досчитывались кружек, табуреток, молотков, пропадали штыки от автоматов, зеркала с машин, запчасти, медали. В дуканах брали все, даже тот мусор, что вывозился из гарнизонного городка. Консервные банки, старые газеты, ржавые гвозди, куски фанеры, целлофановые мешочки. Мусор продавался машинами. Вот такая это была война. Нас зовут афганцами, чужое имя, как знак, метка. Мы не такие, как все, другие. Какие? Я не знаю, кто я. Герой или дурак, на которого надо пальцем пока ступник? Уже говорят, что это была политическая ошибка. Сегодня тихо говорят, завтра будут громче. А я там кровь оставил. Свою и чужую. Нам давали ордена, которые мы не носим. Мы еще будем их возвращать. Ордена, полученные честно на нечестной войне. Приглашают выступать в школы. А что рассказывать? О боевых действиях не будешь рассказывать. о том, как я до сих пор боюсь темноты, что кто-нибудь упадет, вздрагиваю, как брали пленных, но до полка не доводили. За все полтора года я не видел ни одного душмана живого, только мертвых. О коллекциях засушенных человеческих ушей боевые трофеи. после артиллерийской обработки, похожих уже не на жилье, а на разрытое поле? Об этом, что ли, хотят услышать в наших школах? Нет, нам нужны герои. А я помню, как мы разрушали, убивали и строили, раздавали подарки. Все это существовало так рядом, что разделить до сих пор не могу. Боюсь этих воспоминаний. Ухожу, убегаю от них. Не знаю ни одного человека, кто бы вернулся оттуда и не пил, не курил. Слабые сигареты меня не спасающие, которые мы там курили. Мы их называли «смерть на болоте». Не пишите только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне нас объединял страх. Нас одинаково обманули. Мы одинаково хотели жить и одинаково хотели домой. Здесь нас объединяет то, что у нас ничего нет. У нас одна проблема. Пенсии, квартиры, хорошие лекарства, протезы, мебельные гарнитуры. Решим их, и наши клубы распадутся. Вот я достану, пропихну, протолкаю, выгрызу себе квартиру, мебель, холодильник, стиральную машину, японский видик, и все. Сразу станет ясно, что мне в этом клубе больше нечего делать. Молодежь к нам непотерятна ей. Вроде приравненных к участникам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы, что ли, в роли немцев? Так мне один парень сказал». А мы на них злы. Они тут музыку слушали, с девушками танцевали, книжки читали, пока мы там кашу сырую ели и подрывались на минах. Кто там со мной ни был, не видел, не пережил, не испытал тот мне никто. Через десять лет, когда у нас вылезут наши гепатиты, контузии, малярии, от нас будут избавляться на работе, дома. Нас перестанут сажать в президиумы. Мы всем будем в тягость. Зачем ваша книга? Для кого? Нам кто от понравится. Разве расскажешь все, как было? Как убитые верблюды и убитые люди лежат в одной луже крови, и кровь их перемешалась? А больше кому это нужно? Мы всем чужие. Все, что у меня осталось, это мой дом, жена, ребенок, которого она скоро родит. Несколько друзей оттуда. Больше я никому не поверю. Рядовой гранатометчик. В газетах писали, полк совершил учебный марш и провел учебную стрельбу. Мы читали, и было обидно. Наш взвод сопровождал машины. Машину можно отверткой пробить. Для пули она мишень. Каждый день в нас стреляли. Нас убивали, парня, первого на моих глазах. Мы еще мало знали друг друга, из миномета стреляли. В нем сидело много осколков, умирал долго, нас узнавал, но звал незнакомых нам людей. Перед отправкой в Кабул чуть не подрался с одним, а его друг от меня его оттаскивает. Что ты с ним ссоришься? Он завтра летит в Афган. Там у нас никогда так не было, чтобы у каждого свой котелок и своя ложка. Один котелок, все наваливаемся, человек восемь. Но Афган не увлекательная история, не детектив. Лежит убитый крестьянин, тщедушное тело и большие руки. Во время обстрела просишь, кого просишь, не знаю, Бога, пусть расступится раступится и спрячет меня, пусть камень раступится». Жалобно поскуливают во сне Минно-розыскные собаки. Их тоже убивали, ранили. Лежали рядом убитые овчарки и люди, Забинтованные собаки и люди, Люди без ног, собаки без лап. Не разобрать, где на снегу собачья кровь, Где человеческая. Сбросят в одну кучу трофейное оружие Китайское, американское, пакистанское, Советское, английское. И это все, чтобы тебя убить. Страх человечнее смелости. Боишься, жалеешь хотя бы самого себя. Загоняешь страх в подсознание. Не хочется думать, что будешь лежать невзрачный и маленький, за тысячу километров от космос люди летают. А как убивали друг друга тысячи лет назад, так и убивают. Пулей, ножом, камнем. В кишлаках наших солдат Вилами деревянными закалывали. Вернулся в 81 первом году. Все было на ура. Выполняли интернациональный долг. Приехал в Москву утром, рано утром. Приехал на поезде. Дождаться вечера, чтобы сутки терять не мог. Добирался на попутках. До Можайска на электричке, до Гагарина на рейсовом автобусе, потом до Смоленска уже на перекладных. До Витебска на грузовой машине. Всего 600 километров. Никто деньги не брал, когда узнавали, что из Афгана. Последние два километра пешком. Дома запах тополей. Звенят трамваи. Девочка ест мороженое. И тополя. Тополя пахнут. А там природа. Это зеленая зона оттуда стреляют. Так хотелось увидеть березку и синичку нашу. Как увижу, угол впереди. Все внутри сжимается. А кто там за углом? Еще год боялся выйти на улицу. Бронежилета нет, каски нет, автомата нет. Как голый. А ночью сны. Кто-то в лоб целится. Такой калибр, что по ночам кричал, бросался на стену. Затрещит телефон. У меня испарина на лбу. Стреляют. В газетах по-прежнему писали «Вертолетчик X совершил учебный полет, награжден орденом Красной Звезды». Тут я окончательно излечился. Афган излечил меня от иллюзии веры в то, что все у нас правильно, что в газетах пишут правду, что по телевизору говорят правду. «Что делать? Что делать?» – спрашивал я себя. Хотел на что-то решиться, куда-то пойти, выступить, сказать. Меня удержала мать. Мы так живем всю жизнь. Рядовой. Каждый день я себе там говорила. Дура я, дура. Зачем это сделала? Особенно ночью появлялись такие мысли, когда не работала. днем были другие. Как всем помочь? Раны страшные. Меня потрясало. Зачем такие пули? Кто их придумал? Разве человек их придумал? Входное отверстие маленькое, а внутри кишки, печень, селезенка. Все посечено, разорвано. Мало убить, ранить, надо еще заставить так мучиться. Они кричали всегда «Мама!» Когда болит, когда страшно, других имен я не слышала. Я ведь хотела уехать из Ленинграда на год-два, но уехать. Умер ребенок, потом умер муж. Ничто не наоборот, все напоминало, гнало. Там мы с ним встречались, здесь первый раз поцеловались, в этом роддоме я родила, вызвал главврач. «Поедете в Афганистан?» «Поеду». Мне надо было видеть, что другим хуже, чем мне, и я это увидела. «Война, нам говорили, справедливая, мы помогаем афганскому народу покончить с феодализмом и построить светлое социалистическое общество». О том, что наши ребята погибают, как-то умалчивалось. Мы поняли так, что там много инфекционных заболеваний. Малярии, брюшной тиф, гепатит. 80-й год, начало. Прилетели в Кабу. Под госпиталь отдали английские конюшни. Ничего нет. Один шприц на всех. Офицеры выпьют спирт, обрабатываем раны бензином. Мало кислорода. Помогало солнце. Яркое солнце убивает микробы. Первых раненых увидела в нижнем белье и сапогах, без пижам. Пижамы не скоро появились, тапочки тоже. И одеяло. Весь март, тут же, возле палаток, сваливали отрезанные руки, ноги, останки наших солдат, офицеров. Трупы лежали полуголые, с выколотыми глазами, с вырезанными звездами на спинах и животах. Раньше в кино о гражданской войне такое видела. Цинковых гробов еще не было, еще не заготовили. Тут начали понемногу задумываться, кто же мы. Наши сомнения пресекали. Тапочек, пижам не было, а уже развешивали привезенные лозунги, призывы, плакаты. На фоне лозунга лица наших ребят. Они остались в моем сознании так навсегда. Два раза в неделю политическая учеба. Нас учили все время. Священный долг, граница должна быть на замке. Самые неприятные вещи в армии — доносительство. Начальник приказал. По каждой мелочи, на каждого раненого, больного, по каждой мелочи это называется знать настроение. Армия должна быть здоровой. Положено было стучать на всех. Жалеть нельзя было. Но мы жалели. На жалости там все держалось. Спасать, помогать, любить. За этим мы ехали. Проходит какое-то время, и я ловлю себя, ненавижу. Ненавижу этот мягкий и легкий песок, обжигающий как огонь. Ненавижу эти горы. Ненавижу эти низкорослые кишлаки, из которых в любой момент могут выстрелить. Ненавижу случайного афганца, несущего корзину с дынями или стоящего возле своего дома. Еще неизвестно, где они были этой ночью. Убили знакомого офицера, недавно лечившегося в госпитале. Вырезали две палатки солдат. В другом месте была отравлена вода. Кто-то поднял красивую зажигалку, она разорвалась в руках. Это же все наши мальчики гибли. Свои мальчики. Надо это понять. Вы не видели обожженного человека. Лица нет. Что-то сморщенное, покрытое желтой коркой, лимфатической жидкостью. Не крик, а рык из-под этой корки. Там жили ненавистью, выживали ненавистью. А чувство вины? Оно пришло не там, а здесь, когда я уже со стороны посмотрела на это. Там мне все казалось справедливостью. Здесь я ужаснулась, вспомнив маленькую девочку, лежавшую в пыли, без рук, без ног, как сломанная кукла. А мы еще удивлялись, что они нас не любят. Они лежали в нашем госпитале. Даешь женщине лекарства, а она не поднимает на тебя глаз. Она тебе никогда не улыбнется. Это даже обижало. Здесь нет. Здесь ты уже нормальный человек. К тебе возвратились все чувства. Профессия у меня хорошая – спасать. Она меня и спасла, оправдала. Мы там были нужны, не всех спасли. Кого могли спасти? Вот что самое страшное. Могла спасти. Не было нужного лекарства. Могла спасти. Поздно привезли. Кто был в метротах? Плохо обученные солдаты, научившиеся только перевязывать. Могла спасти. Не добудилась пьяного хирурга. Могла спасти. Мы не могли даже правду написать в похоронках. Они подрывались на минах. От человека часто оставалось полведрами. Погиб в автомобильной катастрофе. Упал в пропасть. Пищевое отравление. Когда их уже стали тысячи, тогда нам разрешили сообщать правду родным. Привозят мальчика. Как раз я дежурила. Он открыл глаза, посмотрел меня. Ну, все. И умер. Трое суток его искали в горах. Нашли, привезли. Он бредил. Врача, врача. Увидел белый халат, подумал, спасен. А рана была несовместимая с жизнью. Я только там узнала, что это такое, это ранение в черепную коробку. У каждого из нас в памяти свое кладбище.